Поведение дамы во время путешествия верхом. «Прибывал в блаженстве только тот, кто сумел сорвать удачно розу. Сколько роз вокруг цвело, цветет, этой розе вялость не в угрозу. Сорви, о, сколько можешь, роз, принадлежащих даме, как быстро на ее устах сменяет роза розу перед нами». Крафт фон Тогенбург. Перевод «Юный морец». Если женщина отправляется в церковь или иное место верхом, недопустимо, чтобы её лошадь скакала галопом или даже рысью. Даме надлежит передвигаться размеренным шагом, при этом ей неприлично обгонять своих спутников-мужчин. Понятно, что по пути хочется смотреть по сторонам, разглядывать здания и наряды людей на улице, интересно же, но при этом женщине неприлично выказывать чрезмерную живость, упаси бог, стрелять глазами. или вертеть головой. Благовоспитанная леди будет сидеть ровно, с прямой спиной и смотреть вперёд. Передвигаясь верхом, даме уместнее всего закрыть лицо вуалью, чтобы даже если она заинтересуется чем-то, окружающие не смогли различить движение её глаз и решить, что она не умеет себя вести, отдаёт кому-то предпочтение или подсматривает за обывателями. Проезжая мимо домов Дама не должна заглядывать в окна и любопытствовать, как живут другие люди. При встрече с нищим леди не пристало демонстрировать равнодушие или пренебрежение, но и вести себя подчёркнуто дружелюбно она также не должна. Ей следует остановить коня или повозку и милостиво обратившись к нищему, дать ему подаяние. Одна из особо почитаемых святых, Елизавета Тюрингенская, известная как святая Елизавета Венгерская, считалась образцом милосердия и человеколюбия. Принцесса Елизавета родилась 7 июля 1207 года, по одним источникам в Братиславе, по другим в Шарашпотаке. Она была третьим ребёнком Андраша II и его первой жены Гертруды. Так как изначально было решено, что Елизавета станет женой старшего сына Германа I, девочку в 4 года забрали из семьи. и она жила и воспитывалась при дворе ландграфа в Тюрингии. Когда Елизавете исполнилось 14, она была обвенчана с сыном Германа I Людвигом, ставшим к тому времени правителем Тюрингии. Таким образом, Елизавета сделалась ландграфиней. В этом браке родились трое детей – Герман, София Тюрингская, основательница Гессенского дома, и Гертруда. Известно, что с детства Елизавета была очень набожной. В 1223 году францисканские монахи познакомили её с идеалами бедности и милосердия, проповедуемыми их орденом. Идеалы францисканства произвели на Елизавету настолько сильное впечатление, что она решила жить в соответствии с духом этого учения, помогая бедным и нищим. Её наставником сделался Конрад Марбургский, суровый проповедник крестовых походов и инквизитор. Всё свободное время Елизавета отдавала служению обездоленным. Имея возможность помогать людям, ландграфиня Елизавета выделила деньги на постройку большой больницы для бедных. Её муж был против этой благотворительной деятельности. Ему не нравилось, что супруга растрачивает такие огромные средства на никчёмных людишек. А после того, как разнёсся слух, будто Елизавета намеренно продать замок, дабы раздать деньги нуждающимся, ещё и начал за ней следить. Однажды Супруг встретил Елизавету на улице, когда та несла хлеб для бедных. Он велел показать, что у неё в переднике, и когда жена отказалась выполнить приказ, силой раскрыл его, но обнаружил там множество роз. Поэтому Елизавету изображают с розами. Розы цветы любви. Неудивительно, что Елизавета почиталась Церковью любви, в которой всё имеющее отношение к поэзии и красоте стояло на особом месте. Согласно другой легенде, однажды Елизавета принесла из больницы прокажённого младенца, за которым ухаживала днём и которого должно быть не желала оставлять на ночь одного. Она положила младенца в постели рядом с собой. Когда же мужу доложили о проступке жены, он в ярости вбежал в спальню, собираясь выбросить заразное дитя в окно, но застыл перед удивительным зрелищем. Вместо уродливого ребёнка, поражённого ужасным недугом, В его супружеской постели лежал сам младенец Христос. Узрев своими глазами чудо, Людвиг больше уже не мешал жене заниматься благотворительной деятельностью. В 1226 году Людвиг уехал в Кремону, где представлял императора Фридриха II в Рейхстаге Священной Римской империи. В его отсутствие ландграфиня приняла в свои руки правление Тюрингии, в которой тогда свирепствовали голод и эпидемии. вызванной мощным наводнением. Елизавета приказала раздать щедрую милостыню и не пожалела даже своих платьев, продав их все до одного, а потом сделав то же самое с церковной утварью. Людвиг принял участие в шестом крестовом походе, но в итальянском городе Аранта заразился чумой и умер. После его смерти регентом при малолетнем Германи стал дядя наследника, брат Людвига, Генрих А Елизавета принесла обед безбрачия и решила служить обездоленным, вступив в третий францисканский орден. Известно, что в Марбурге в 1228 году Елизавета основала больницу для бедных, где трудилась наравне со всеми, ухаживала за больными, а в свободное время собирала подаяние на нужды госпиталя. 17 ноября 1231 года Елизавета умерла в Марбурге в возрасте 24 лет. Она была канонизирована в 1235 году в Лике святой. Почитается католической, англиканской и лютеранской церковью.